Глава 20. Габриэль. Лили несколько дней провела в родном доме. Мы вернулись к нашим мелким обычным делам. И это снова была моя дочь. Лили. Так странно быть дома. Все тут прежнее и в то же время кажется каким-то другим. Как будто все замерло. Как будто часы остановились. Я вновь чувствую привычные запахи. Например, запах чистой одежды, которая сушится в ванной. А вот и сиреневые с золотом тапочки, допотопные, да потопные, как сказала бы моя мама, но они тоже так хорошо пахнут. И её косметика в ванной. Не могу удержаться и нюхаю ее крем для рук, ее духи и вечные цветные ватные шарики. Роскошь, которую она себе позволяет. В гостиной на Серванте алтарь с моими фотографиями в разном возрасте. Мои рисунки в рамках, как произведение искусства. На диване два пледа, легкий и теплый, чтобы накрывать ноги. Рядом телепрограмма с отмеченными в ней передачами. Но я знаю, что сегодня выбирать передачу буду я. Вхожу в свою комнату, в ней ничего не изменилось. Все те же розовые обои с облачками и декоративная бумажная лента, которую зачем-то наклеили поверх. И дверь, с замком, от которого никогда не было ключа. И поэтому он не запирался. Вид из окна кажется другим. Деревья выросли, появились новые дома, парковку залили бетоном. Мусорные баки теперь стоят в ряд. Машины кажутся теперь больше, чем раньше. Их очертания стали более округлыми. Уличные фонари светят ярче. Их свет уже не такой желтый и тусклый, как тот, что я любила в детстве. На полках несколько книг с пожелтевшими страницами, старомодным шрифтом и выцветшими картинками, наполовину разгаданные судоку и дневники, которые я прятала под матрасом или на дне ящиков. Когда я ложусь спать, кровать кажется короче, ее каркас мешает вытянуть ноги. Пружины матраса впиваются в бедра, подушка слишком плоская, подростковое одеяло слишком пёстрое. Но все же оно лучше, чем то детское с мультяшными героями. Внезапно приходит сон. И ты засыпаешь, как ребенок, оставляя заботы за дверью. Это пещера. Они меня здесь не найдут, не обнаружат меня в этом убежище. Когда я здесь, все мои проблемы — это ссоры со школьными подружками, плохие отметки за контрольную, дневник, случайно выпавший из тайника, поцарапанные компакт-тиски, которые больше нельзя слушать. Протекающие ручки, сломанные карандаши и куда-то подевавшаяся точилка. Бумага, закончившаяся именно тогда, когда захотелось порисовать. Скотч, что не держится на обоях, из-за чего посреди ночи постеры внезапно отклеиваются от стены. Ничего особенно важного или серьезного. Утром запах тостов заставляет меня вылезти из постели. Я представляю, как масло тает на горячем хлебе и сразу слюнки текут. В изножье моей кровати мама положила свой очень теплый светло-розовый халат. Иногда в детстве я надевала его по утрам, и он был велик мне на тысячу размеров. В нем я напоминала привидение. Широкие рукава едва не утопали в кружке с какао. А теперь он мне как раз. Мама ждет на кухне. Она знает, что я не люблю утро, и не стоит набрасываться на меня, когда я только что проснулась. Поэтому разговор начинаю я. Она вздыхает. Я тебе не сказала. Мою машину отправили в металлолом. Машинка моей матери. Наш автомобиль. На нем я впервые села за руль. Наш нежно-любимый темно-синий Peugeot 106. Со всегда жесткими сидениями. Он был как новый и 12 лет служил нам верой и правдой. На зеркало заднего вида мама намотала жемчужное ожерелье, которое я подарила ей на День матери. Габриэль! У меня сердце разорвалось, когда мне сказали, что не смогут ее починить, что машине уже двенадцать лет. Я никогда не лгу, но тут я сказала «забыла кое-что в бардачке, вернусь через пять минут». Но я ничего не забыла, я просто хотела с ней попрощаться. Я знаю, нелепо расстраиваться из-за машины, но это была наша машина. Мои воспоминания о чудесном времени, проведенном с дочерью. Я прощалась и с ней тоже. Этого времени уже не вернуть».